И потому считаю нужным подчеркнуть, что и сама я не могу нести никакой ответственности за то, что пишет Ха, но лишь точно передаю его собственные слова. Лишь спустя несколько дней после того, как 28 июля он продиктовал мне свое последнее письмо, я заметила, что он закончил эту книгу о войне как раз в день годовщины объявления Австрии, войны Сербии, а также оглашения римским папой его великого призыва к миру. В своих предыдущих письмах, которые я начала получать еще три с лишним года назад, Ха просил меня никогда не пытаться его вызывать, а впоследствии советовал не задавать ему никаких вопросов. Идя навстречу его пожеланиям, я никогда не делала ни того, ни другого, хотя порою испытывала сильнейшее искушение спросить его о том, чем же все-таки закончится эта война оставившая глубокий свет моей душе. Но я понимала, что хотя подобное любопытство и может дать дополнительную пищу для моего объективного разума, в то же время может притупить мою собственную интуицию. Недавно я полностью отказалась от поиска ответов подобным способом даже через свои гипнологические видения, дабы не увидеть в них ничего такого, что впоследствии могло бы помешать мне полностью избавляться от своих собственных мыслей Во время сеансов телепатического письма «Полагаю, этот опыт раз и навсегда излечил меня от любопытства. Я научилась чувствовать себя независимой и бесстрастной, как комета, а еще почти столь же одинокой и способной отстоять и впредь свое одиночество и независимость». Но вот что странно, по мере того, как моя ненависть ко всем жестокостям этой войны становилась все сильнее и сильнее, я проникалась все больше и большей любовью ко всем этим борющимся человеческим душам, находящимся по обе стороны линии фронта, пока, наконец, не стала воспринимать их всех, проливающих кровь на полях сражений, как своих собственных друзей и братьев. Поистине, любовь есть чудо, которое, соприкасаясь с жестокой прозой жизни, возвышает ее до уровня божественного. В письме номер 4 данной книги от 10 марта Ха говорит, что силы добра уже одержали верх над силами зла. И что на земле скоро вновь воцарится мир, хотя он и не уточнял, когда именно. Еще до того, как было объявлено о гибели Лузитании, но уже через час после того, как это действительно произошло, он написал мне, что демоны, которых светлые силы иного мира благополучно разогнали вновь, собрались силами и вернулись, чтобы отомстить, и что ему самому следовало бы догадаться, что, повинуясь закону ритма, они неизбежно должны были восстановить свои силы и напасть снова». В свете упомянутого закона это письмо представляется мне наиболее интересной частью всей книги. Оно поясняет часто повторяемые в письмах слова о том, что даже живые усопшие не могут знать всего, в то же время зная несравнимо больше живых, поскольку обладают более совершенным видением и гораздо более полной информацией. По поводу этого повторного нападения сил тьмы интересно заметить, что как раз перед тем письмом, в котором говорилось о гибели Лузитании, Ха описывал свою встречу с мрачным существом. Можно заметить, что все рассказы Ха в данной книге пронизывают две основные идеи – тайна добра и зла, любви и ненависти, и идея «братства людей». Заглядывая в свою собственную душу и выявляя в ней извечный конфликт между добром и злом, человек может научиться защищать себя как от внешнего зла, так и от зла, таящегося в нем самом. Для того, чтобы нагляднее пояснить мне это, Ха поделился со мной некоторыми тайнами, еще не привлекшими к себе в достаточной мере внимание обычного среднего человека. О существовании астрального мира, пронизывающего мир плотной материи и выходящего далеко за пределы последнего, уже не раз говорилось в теософской и иной литературе, и Ха тоже обращают внимание читателя на этот факт. Астральный мир называют миром «чувствие желаний», и человек может действовать в этом мире, находясь в своем астральном теле, оно же «чувственное тело» или «тело желания» состоящим из тонкой материи особого рода, неразличимой обычным зрением. Астральный мир, в свою очередь, пронизан миром мысли, опять-таки выходящим далеко за пределы первого, и человек, как утверждают, имеет помимо астрального тела еще и тело мысли, ментальное тело, с помощью которого он может поддерживать контакт с миром мысли и действовать в нем. И так далее, уровень за уровнем человек приближается к не имеющему формы универсальному состоянию или, как еще говорят, к чистой божественности описываемые Ха, злобные астральные существа, являются постоянными обитателями астрального мира. Некоторые из них вообще не имеют физических тел, необходимых для деятельности в материальном мире. Прочие же представляют собой более или менее независимые астральные сущности людей, которые во время сна бродят по невидимому для наших глаз миру. Они принимали самое активное участие в этой войне. Говорят также об элементальных сущностях, относящихся к земле, воздуху, огню или воде. Они развиваются в направлении отличном от того, в котором развивается человек. Некоторые из них добрые, другие полны злобы. Об этих элементалах много сказано в сочинениях Парацельса. Они тоже активно вмешивались в ход войны. Прочие вышестоящие существа могут действовать на всех трех уровнях – физическом, астральном и ментальном, а также в еще более высоких мирах, недоступных нашему пониманию. Если бы неблаготворная деятельность некоторых из них, человечество давно бы уничтожило самое себя или было бы уничтожено.